Чем гибель вернее. Нельзя оставаться на нём. Надо уйти от него. Куда? Где подлодка? Где искать? Безграничные глубины, вокруг без границ, без края. Ну к верху. К верху, это совсем близко. Подняться вверх. Там спасение. Там проходят сюда проходы. Его увидят, выловят, поднимут.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 обжигающими слезами. Он схлипнул, но сейчас же спохватился, напряженно прислушался. Ответа не было. Нет, радио совсем испорчено. Что же делать? Что же делать? Оставаться на кашалоте? Но куда он занесет? Остановить его? Как? Чем? Перчатки? Пистолет? Пистолет?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 Через минуту такая же, а может быть, та же самая около появилась позади и сбоку. Быстро догнала кошалота и, метнувшись кверху и изогнувшись дугой, описала вокруг него круг. Прошла совсем близко от Павлика, пронеслась вперёд и вернулась обратно. Взапервые около из тьмы глубин, как будто порождаемые ею, появлялись одна за другой всё новые и новые.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 Исследование продолжается с возрастающей настойчивостью.